Еще неизвестно, принесла ли она добротную пищу. Галина Леонидовна вошла на кухню так, будто час назад покинула ее с пустой сумкой, торопясь к открытию магазина. Выложила на стол свертки и пакеты с едой, прибавила к ним бутылки с маслом, приправами и алкоголем. В дамской сумочке пакет с крупными прелестно пахнущими зернами кофе, Обрадованный Андрей Николаевич быстренько приготовил любимый напиток, отпил глоточек, восхитился. Лишнего не говорил, зная, что к каждому слову прислушивается каморка На всех четырех огнях плиты, кастрюли и сковороды еда варится, тушится, жарится, печется. Вдруг прямо на колени ему упала папка. Просьба почитай. Научный труд. Мой предисловие. Андрей Николаевич глянул на титульный лист и невольно сжался. Сугубо медицинские термины связывались с предлогами. Сплошная агентация, бракадабра подходящего словаря нет. И вообще единственное, что на листе понятно, это уведомление в правом верхнем углу, на правах рукописи. Не ломай мозги, сжалилась над ним Галина Леонидовна. Переводится это так. Поведенческие стереотипы мужчин до, во время, и после полового акта по материалам автора. «О, Господи!» — слабо охнул Андрей Николаевич, вооружился самыми зрячими очками и глянул на самую холодную женщину мира, ту чувственность которой была ниже точки замерзания. Сексуальный урод, ничегошеньки не воспринимающий от общества с мужчинами, ничего, кроме головной боли, не испытывающий. Для рандеву с ними Галина Леонидовна держала в косметичке не противозачаточные таблетки, а обыкновеннейший пирамидон и еще что-то, снимающее ненависть к женщинам, которые от того же акта впадали в радостное беспамятство. Рукопись он для ознакомления раскрыл на середине, попав на главу «Во время». Терминология, конечно, хромает, бытовой жаргон соседствует с узкоспециальными наименованиями, и классификация мужчин по длительности контакта с однооргазматическими партнершами проведена без должной стилевой точности, Наряду с кунктаторами в тексте попадались и торопыги, хотя существует, конечно, латинский аналог. Некоторые наблюдения, проведенные в ходе экспериментов, свидетельствуют. Партнершей была сама Галина Леонидовна. Например, больной К. постоянно фиксирует себя Во времени и пространстве, поскольку сдерживается. Озабочен необходимостью вызвать оргазм у партнерши, для чего каждые 40 секунд спрашивает о степени удовлетворенности. Выбор слов чрезвычайно ограничен. СМ-приложение. Второе. Отсутствующий взгляд обращен на предмет, лежащий в радиусе 2-4 метров на периферии обзора,